Письмо. Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно в согласии с истиной. «Любезная мама Евдокия Федоровна». В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое, а также нижающие вам, кланяясь от белого лица до сырой земли. Следует перечисление родственников крестных кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу. «Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова, спешу вам написать, что я нахожусь в Красной конной армии товарища Буденова, а также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе в экспедицию политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты». «Московские известия ЦИК», «Московская правда» и родную беспощадную газету «Красный кавалерист», которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать. И а после этого он с геройским духом рубает подлую шляхту. И я живу при Никон Васильевиче очень великолепно. Любезная мама Евдокия Федоровна. «Пришлите, чего можете от вашей силы возможности. Просю вас заколоть рябого кабанчика и сделать мне посылку в политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать, неевший и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет». Просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него, засекается он еще или перестал. А также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет. Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которые я оставил за образами. А если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре. И Бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь а страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая. Мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь, и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно. Из него гонят самогон. «Во вторых строках всего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеевича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в то время у Деникина за командира роты». «Которые люди их видали, то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены всех нас побрали в плен, и брат фёдор Тимофеевич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря «шкура», «красная собака», «сукин сын» и «разно». И резали до темноты, пока брат фёдор Тимофеевич не кончился». Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили, «Вы — материны дети, вы — ейный корень, Потаскухин. Я вашу матку брюхатил и буду брюхатить. Моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя и еще разно». Я принимал от них страдания как Спаситель Иисус Христос. Только в скорости я от папаши убёг И прибился до своей части товарища Павличенки И наша бригада получила приказание Идти в город Воронеж, пополняться И мы получили там пополнение А также коней, сумки, наганы И все, что до нас принадлежало За Воронеж могу вам описать Любезная мама Евдокия Фёдоровна, Что этот городок очень великолепный будет По боли Краснодара Люди въем очень красивые, речка способная до купания. Давали нам хлеба по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что вставши пили сладкий чай. То же самое вечеряли и про голод забыли. А в обед я ходил к брату семёну Тимофеевичу за блинами или гусятиной, и а после этого легал отдыхать. В то время Семён Тимофеевич за его отчаянность весь полк желал иметь за командира. И от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени. А я приём считался братом. Топереча, какой сосед вас начнет забежать, то Семён Тимофеевич может его вполне зарезать». «Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тысячи и загнали в Черное море. Но только папаши нигде не было видать, и семён Тимофеевич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал, нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную, и находился в городе Майкопе в вольной одежде. Так что никто из жителей не знали, что он есть самый, что ни наесть стражник при старом режиме. Но только правда она себе окажет. Кум ваш, Николай Васильевич, случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семена Тимофеевича письмо. Мы поседали на коней и пробегли двести верст. Я, брат Сенька и желающие ребята из станицы. И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту, и въем повсюду измена, и полно жидов, как при старом режиме. И семён Тимофеевич в городе Майкопе с жидами здорово спорился которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря «Пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит». Но только Семён Тимофеевич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее. А также грозились ребята со станицы. Но только Семён Тимофеевич папашу получили, и они стали папашу плететь и выстроили во дворе всех бойцов как принадлежит к военному порядку. Тогда Сенька плеснул папаше тимофею родиончу воды на бороду, из бороды потекла краска. И Сенька спросил Тимофея родионча «Хорошо вам, папаша, в моих руках?» «Нет», — сказал папаша, — «худо мне». Тогда Сенька спросил, «А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?» «Нет», — сказал папаша, — «Худо было федя Тогда Сенька спросил, «А думали вы, папаша, что и вам худо будет?» «Нет», — сказал папаша, «не думал я, что мне худо будет». Тогда Сенька поворотился к народу и сказал, «А я так думаю, что если попадусь к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать». И Тимофей Родионович «Зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в Богородицу, и бить Сеньку по морде». «И семён Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу». «Потому я был усланный со двора». «А после этого мы получили стоянку в городе Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет» а одна вода. Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря. Остаюсь, ваш любезный сын, Василий Тимофеевич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и Бог вас не оставит. Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху на голое тело. «Курдюков», — спросил я мальчика, — «злой у тебя был отец». «Отец у меня был кобель», — ответил он угрюмо. «А мать лучше?» «Мать подходящая. Если желаешь, вот наша фамилия». Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в форменном картузе и с расчесанной бородой. Недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте с чахлыми, светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, выселись два парня, чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на учении, два брата Курдюковых — Федор и семён